Поезд остановился. В открывшуюся в конце коридора дверь ворвались какие-то крики, шум, возня. «Что на дороге поставили халуи косорылые? Принимай в лепешку расшибу, и так пролезешь, не барин!» послышался сердитый бабий голос. «Я не пролезу, мать!» с Волги знать!» сказал, прислушиваясь, солдат с чайником. Добродушный солдатик Вытянув шею, прислушался, как прислушиваются к родному языку, услышанному на чужой стороне. — Тверяки! — сказал он с довольной улыбкой и, приподнявшись на цыпочки, чтобы видеть через головы, крикнул, что было силы. «Го — Го-го-го, земляки, дуй! Вашу так! — Ну, прямо терпения нет, — сказала женщина в поддевке, нервно поводя плечами. «Нежные очень стали», — сказал недоброжелательно угрюмый солдат. «Иностранка, что ли? Какая? Что родной язык тебе противен? Жандармов-то теперь нет, придется потерпеть». «Милая, ты не обижайся, Христораде», — сказал добродушный солдатик. нечто я со зла, я ведь от души. Я в Твери два года работал. Земляки они, как услышу, так сердце и запрыгает». «Понимает она тебя это» сказал угрюмый солдат. «Уж седина, показывается, отвыкать бы пора! Эх, тетенька! Да не уж? Господи!» — сказал добродушный солдатик, приложив обе руки к груди. «Я, можно сказать, человек тихий, смирный, цыпленочка и то на своем веку, скажем, не обидел. А когда меня на войне ранили, дал я зарок, чтобы никаких слов. Думаю, лучше буду святителей поминать, коли что. Вот как бабушка говорила». К нему все обернулись. — Ну и что же? — спросил нетерпеливо солдат с чайником. — Ну, наши на другой же день заметили. Что это ты, говорят, вроде как плаумный стал? А я скажу слово, да споткнусь. Думали уж, что язык отниматься стал. По честь ничего сказать не могу. Нету слов. Да на, поди. Обойтись своим умом задумал. По-иностранному, — сказал угрюмый солдат. Целый месяц братец-то мой держался. Трудно было. Не дай бог, прямо как без рук. Никто человека не мучает, так он сам себе муку выдумал. Бывало, в праздник люди сойдутся, у них разговор идет, а я как немой сижу. И взяла меня тоска. — Чем кончилось-то? — спросил нетерпеливо солдат с чайником. — Чем? — Да один раз жена мне похлебкой руку обварила, я как двину ее... С тех пор и пошло, разум прочистила, — сказал угрюмый солдат, и прям брать с ты мой как гора с плеч, веселый опять стал, разговорчивый, мать твою, о боже мой, сказала женщина в поддевке, хоть бы в другой вагон перейти. Поезд опять остановился у станции, и сейчас послышалось: "Эй, милый, проходи, лезь голубь, лезь, мать". «Ну-ну, старина, домовой облезлый, карабкайся, мать!» Добродушный солдатик повернул голову к двери, с заигравшей улыбкой слушал некоторое время. Потом, ни слова не говоря, ринулся вперед по головам и закричал, что было силы над самым ухом женщины. «Го-го-го! Орловские, что ли, мать вашу!» «Они самые соколики!» — донеслось оттуда. «По разговору узнал четыре года». Там работал. 1918 год.